покой, чтобы не усилить жара, прекращение процедуры при малейшем признаке дурноты, чтобы избежать любых неожиданностей. Я велел приготовить ванну. Король вошёл в неё в 10 часов, и на протяжении всего дня у него тяжесть и глухая боль в голове, которой никогда раньше не было, и во всех телах движений заметны изменения по сравнению с предыдущими днями. Я не хотел настаивать на повторный ванне, ибо приметил достаточно дурных последствий, чтобы понудить короля её оставить. Процедуру немедленно прерывают. Год спустя Фагон очень осторожно испробует её в течение нескольких дней в последний раз. Король так и не пожелал свыкнуться с комнатной ванной. А забоченность существует подспудно. и принимает разные формы. Как будто любое соприкосновение воды с телом по определению тревожно. Иногда проникновение воды, именно в силу насильственного характера, способствует восстановлению утраченного равновесия. Но глубинное потрясение, которое оно вызывает, требует неусыпной бдительности. Открывающиеся отверстия, обмен давления на гуморы, Всё это в первую очередь ведёт к расстройству. Последствия тут могут быть самые разнообразные. Купание без медицинской рекомендации и насущной необходимости не только не нужно, но чрезвычайно опасно для человека. Оно разрушает тело и наполняя его, делает более восприимчивым к дурным качествам воздуха, а вялые тела более болезненны и существование их короче, нежели у крепких тел. Мытьё наполняет голову парами, опасно расслабляет нервы и сухожилия, и тот, кто никогда не жаловался на подагру, начинает её чувствовать после мытья. Горячая ванна может убить плод в теле матери. В этот перечень разнообразных расстройств входит также грудная слабость, гидропсия и многочисленные недомогания, вызываемые испарениями. Конечно, 17-е столетие пыталось принять меры, чтобы оградить себя от подобных напастей. Но процедура от этого только усложнялась. Что касается предосторожностей, то и они были продиктованы представлениями о пористости кожи. В 1615 году Гийон рекомендует накануне мытья подвергнуть себя воздействию жара сухой парильни. Это избавит тело от жидкости и сделает проникновение воды менее опасным. Правила безопасности перед принятием ванны становятся всё более обширными и сложными, однако факт проникновения воды в тело, равно как и сопряжённой с ним опасности, остаётся неизменным. Самое кардинальное и вполне сумасбродное решение этой проблемы было предложено Бэконом. который в 1623 году потребовал, чтобы вода для мытья по своему составу была идентична внутрителесным жидкостям. Разве не должна она компенсировать вытекавшие субстанции, не причинив вреда своим вторжением? Значит, нужно усовершенствовать составы для мытья, сделать их схожими с телесными, и тогда обмен между ними будет менее опасен. Первое и главное требование должно быть в том, чтобы в состав ванны входили вещества, схожие по субстанции с плотью и телом и способные поддерживать и укреплять внутренности. Конечно, всё это не сбыточные мечты. Ещё одна вариация на тему инфильтрации. Эпидемии чумы обострили ощущение проницаемости границ тела. о беззащитно перед чумным ядом. Столь быстрое и ужасное заражение заставляло предположить, что его активный принцип может проникать не только через дыхание, но и через кожу. Самая большая опасность должна грозить наиболее пористым телам. Организмы, приходящие в упадок за несколько часов, без сомнения относятся к числу самых проницаемых. Вот каково было обличие подлинной опасности. Таким образом, укоренившись благодаря чуме, эти страхи получили затем широкое распространение. Страх перед мытьём вышел за рамки эпидемии, а проницаемость кожи превратилась в источник постоянной озабоченности. Именно о ней думает в 1611 году Эруар, предписывая юному Людовику XIII комнатный режим после двухкратного принятия ванны. Именно её держит в уме гипотен, который время от времени упоминает ванну в своих медицинских трудах, но не говорит о ней ни слова в трактате о здоровье. Главное место отводится её механическим последствиям, амбивалентным в терапевтическом плане. И неверно было бы видеть в гравюре Боннара дама, собирающейся принять ванну, намёк на обратное положение вещей. Да? Сцена кажется интимной, несмотря даже на роскошь обстановки, не видно ни врачей, ни лекарств. Служанка хлопочет вокруг разукрашенной ванны, покрытой кружевами, окружённой драпировками и увенчанной балдахином. Из двух фигурных кранов, вделанных в стену, льётся вода. Дама в шлках принимает цветок, который ей протягивает элегантный кавалер. Ситуация изысканна до аллегоризма. Может быть, ванна здесь признак утончённости или любовная забава? Однако объяснение, происходящему даёт подпись рецептурного характера: ванна принятый, кстати, служит мне лекарством и остужает сжигающий меня пламень. Что касается одеж, то он косвенно подтверждает, что мытьё в XVII веке не занимает значительного места. Описывая навыки, которыми должна обладать горничная на службе у благородной дамы, он уделяет много внимания уходу за бельём, умению располагать ленты и кружева и делать прически, а кроме того упоминает умение приготовить ножную ванну и мази для очистки рук. На службе у благородного человека подобные навыки не нужны. Там требуется умение брить и причесывать и держать одежду господина в чистоте и опрятности. Несмотря на эротическую двусмысленность, опрятность имеет значение, Ко всему этому лишь косвенное отношение. Речь идёт о восстановлении утраченного равновесия и о том, что принимать ванну следует, кстати. Сама по себе вода источник дисбаланса. Прежде чем говорить о роли подобных представлений и об их значимости, необходимо оценить силу их воздействия на воображение. Они проявляются в различных областях, но подчиняются единой логике. В 16 веке меняется взгляд на детство. Упор теперь делается на его хрупкость, что быстро актуализирует соответствующие представления. Кроме того, опять-таки, в 16 веке широкое распространение получает тема инфильтрации. Считается, что тело новорождённого сплюш покрыто порами, отсюда необходимость массажа на сей раз сочетающего воздействие руки и тёплой воды. Теплая ванна должна очистить кожу от родовой крови и слизи и помочь придать телесным членам желаемую форму. Для такой лепки повитухи и используют жидкость. Погружение в воду позволяет произвести морфологические коррекции. Также не забудьте, пока кости его членов размяты после купания в теплой ванне, осторожно распрямить их и придать каждому ту форму, которая необходима для тела. совершенства целого. Итак, купание в первые дни жизни многофункционально, причём важна здесь далеко не только чистота. Особые приёмы нужны именно потому, что тело пропитывается водой, которая помогает придать членам необходимую форму. В силу тех же соображений кожа младенца менее прочна, чем любая другая и требует постоянных присыпок. Чтобы укрепить кожу И предохранить её от внешних воздействий, способных повредить ей из-за её хрупкости, следует посыпать её толчёными ракушками, которые могут быть найдены у любой реки или болота, или порошком из коровьего рога или хорошо размельчённой свинцовой крошкой, смешанной с вином. Кожа должна быть насыщена самыми разнообразными веществами, чтобы заткнуть поры, годятся и соль, и масло, и особенно воск. Тело даже вощят как предмет требующий защитного глянца, как только ребёнок выйдет из чрева, его следует обсыпать розами и столчёнными с солью, дабы укрепить его члены.